Средние века Французский историк Эрнест Лавис писал в трактате «Эпоха крестовых походов», что Средневековье отличалось от предшествующей эпохи тем, что в это время господствовали над обществом и созидали его следующие три фактора — крупное землевладелие, обязанность светских собственников вооружаться и вести войну за свой счет и положение духовенства как собственника. Общество разделилось на два класса – на массу крестьян, водворенных в крупных поместьях, и на земледельческую аристократию, состоявшую из двух групп – из военных людей и людей церкви. Итальянский историк Франко Кардини в книге «Историки средневекового рыцарства» писал, что основой всей средневековой культуры является рыцарь или вооруженный всадник. Накануне европейского средневековья германцам Последовавшим примеру степных народов и их обычаям, удалось создать религиозно-магическую систему, центральным пунктом которой было единство «конь-всадник». От Галии до Испании, повсюду в Средиземноморье, это единство христианским миром было принято. Рыцарский образ стал основой всей средневековой культуры, ее самым важным символом. Символ словно аккумулирует в себе все частности и представляет мир в конкретной формуле, способной разложиться в бесконечный ряд смыслов. Символ будет подобен математической функции. Рыцарь представляет собой очень сложный символ. Он состоит как бы из двух основных частей. Начнем с коня. Франко Кардини в «Истоках средневекового рыцарства» рассуждает «Пресветлый и божественный символ величия при совершении триумфальных шествий» Конь окончательно переходит в разряд залитых потом и кровью средств, при помощи которых обеспечивается вполне конкретный перевес над силами противника во время сражения. Конь был известен греко-римской религиозности как животное и солярное ихтоническое, героическое и погребальное. В коллективных представлениях надвигающегося Железного века он все более приобретает, сатирические и внушающие страх черты боговсадника германцев, сливаясь с образами скачущих верхом выходцев с того света, участников мистерии, родина которых — Древний Египет, Сирия и Персия. На протяжении нескольких столетий человек Запада будет испытывать восхищение и страх при виде князей войны, восседающих на крупных и сильных животных. Прежде он отдавал должное их изображениям в языческих захоронениях на вересковых пустошах Севера. Теперь возносит их на алтарь, превратив в святого Георгия и святого Мартина. Юный и наивный Парцифаль, заслышав из глубины дремучего леса звон рыцарского оружия, на первых порах полагает, что все это бесовское наваждение. Но затем, увидев воинов-садников, во всем их великолепии и могуществе, проникается уверенностью, что перед ним ангелы, посланные самим Господом. Он падает ниц. Парсыфаль обожествляет их и в то же время постигает свою собственную сокровенную сущность и призвание, перевернувшее всю его жизнь. Знатные люди обретали свой статус по праву рождения, но его следовало постоянно поддерживать силой оружия. Человек сыл благородным, если имел знатных родителей, знатных дедов и прадедов и так далее, до первого вооруженного всадника. И все же статус этот был довольно аморфным. Единственным необходимым критерием этого статуса являлась постоянная военная практика. Теоретически знатные люди овладевали боевыми искусствами не ради собственной пользы, а для защиты других сословий и поддержания справедливости и порядка. Полагалось, что благородные обязаны защищать угнетенных, бороться с тиранами и способствовать распространению добродетелей, то есть решать задачи, которые были не по силам, невежественным крестьянам. Согласно концепции Кордини, рыцарь – это воин, обладающий авторитетом, который он снискал себе благодаря отличной воинской выучке и тому, что принадлежал группе избранных. Конный воин символизировал героико-сакральные ценности, связанные прежде всего с победой над силами зла, а также с целым комплексом верований, относящихся к потустороннему миру, путешествию в царство мертвых и бессмертию души. Продолжая разбирать сложный образ рыцаря, перейдем к такой составляющей, как оружие. Элементы сакральности, связанные с символикой меча, которые можно вычленить в германских источниках, следующие. Его чудесное происхождение, чаще всего божественное, сам Бог вручает его герою. Меч имеет личностную характеристику, что подчеркивается наречением его именем собственным. Меч испытывает потребности, выдвигает претензии, даже навязывает свою волю, то есть самовыражается как своего рода личность. Меч свят настолько, что на нем приносят присягу. Сигмунд, сын Вольсунга, получает по воле Одина меч, выхватив его без какого-либо усилия из мирового дерева в ствол которого Бог вогнал его по самую рукоять. Герой отказывается уступить его даже за целую меру золота, которое в три раза превосходит вес меча. С этим мечом он совершает великие подвиги. Буквальное или, если угодно, примитивно-материалистическое прочтение Священного Писания подкрепляло практику применения оружия, включив его в новую систему ценностей. Меч — символ силы, справедливости, отмщения. Разве Иисус не сказал, что немирно меч принес Он на землю? У кого нет меча, пусть продаст плащ свой и купит меч. Не призывал ли святой Павел взять в руки меч Господень, то есть Слово Господне? Не сказано ли в откровении от Иоанна об обоюдоостром мече, исходящем из уст, восседающего на белом коне и ведущего за собой рать ангельскую? Возражать, что аллегорический смысл всех этих призывов содержит отрицание применения оружия в земном царстве, бесполезно. Особое значение имело христианское освящение оружия. Оно соответствовало двум взаимодополняющим целям. Во-первых, вести в круг христианской культуры, так сказать, окрестить древнесвященный обычай. Во-вторых, изгнать во имя Христа дьявольские силы, гнездящиеся в оружии, очистить от них последнее прибежище старых языческих богов. Вспомним великолепный пример оружия — хранилище святыни. В рукоять своего меча спаты Дюрандаль Роланд вделал кровь святого Василия, нетленный зуб святого Петра, влас и Дионисия Божия человека, обрывок ризы Преснодевы Марии. В рукоять другого меча — гвоздь из распятия. Воин, присягнувший на подобной святыне и нарушивший данное слово, был уже не просто клятвопреступником. Он совершал святотатство. Меч нарекали собственным именем. Дюрандаль Роланда, Жуаэс Карла Великого, Эскалибур легендарного короля Артура. Рождение оружия окутано покровом тайны. Эскалибур, например, добыт из скалы, но чудесным образом исчезает, как только умирает король. Оружие всегда личность. Карлов меч не желает ломаться в роковой день Росенвайского побоища, не хочет оставить своего сеньора. Меч — одушевленное, очеловеченное существо, могущее внушать к себе любовь. Немало сказано о том, что в поэме «Песнь о Роланде» отсутствуют женские персонажи и любовная интрига. Патетическое и мимолетное видение Альды не в счет но забывают при этом о любовном гимне, который пронизан высоким чувством, идущим из глубины сердца, когда Роланд обращается к своей верной подруге Спате, Дюрандаль, Спата — женский род, обрекая ее на вдовство. Роланд оплакивает судьбу Дюрандаль, ведь она остается одна без своего господина. Он умоляет ее выполнить его последнюю волю и, наконец, заключив, прощальном объятии, обещает ей верность за гробом. Согласно арабским источникам, хорошо сработанный меч мог стоить до тысячи золотых динариев. Ковал меч, кузнец, мак-ремесленник. Все стихии участвовали в его рождении. Земля, из которой добыта руда, огонь, подчинивший ее человеческой воле, воздух ее охладивший, и вода, которая закалила металл. В сказании о Виланде участвует еще и гусыня, священная птица германцев, чей язык понятен только посвященным. А теперь перейдем непосредственно к всаднику. Рыцарь — это мастер, логос, всадник. Именно таково значения французского слова «шевалье» — «рыцарь», то есть дух, вознесшийся над влечениями и страстями. Оседлав лошадь, сидящий в седле, направляет ее куда хочет», — Ланселот. «Рыцарство» означает путь высшего порядка, который помогает превращению обычного человека без коня в человека духовного, управляющего своим конём. «Рыцарь достигает совершенства через овладение своим телом и духом. Среди его качеств — сила, отвага, нравственное совершенство, рыцарская цельность» укрепив тело и душу, развив чувства и разум, а также получив образование, рыцарь мог занять надлежащее место в мировой иерархии от барона до короля, отражающий небесную иерархию. Известна тенденция к сближению образа рыцаря и святого, короля и рыцаря в образе короля Артура, короля рыцаря и святого, святой Людовик IX, рыцаря и странника в образе странствующего рыцаря Дон Кихота. Рыцарство представляет собой силу, которая способствует трансформации обычного человека, то есть того, кто не оседлал коня страстей, в человека духовного. Рыцарский идеал воплощен в знаменитых рыцарях круглого стола, святых. Когда во время мессы читают послание святого Павла, рыцари стоят, чтобы отдать ему честь, поскольку он тоже был рыцарем. Существенной частью рыцарской идеологии был культ возлюбленной, поскольку любовь в высшей своей форме неизменно считалась высшей ценностью человеческого бытия. Ритуал посвящения в рыцари выглядел следующим образом. Посвящаемому рыцарь в годах передавал оружие, опоясывал его мечом, а затем ударял по затылку или по щеке. Это единственный удар, который вновь посвященный рыцарь должен был оставить без ответа. Считалось, что при этом от посвящающего к посвященному переходит телесным образом некий импульс, подобно тому, как благодать переходит от епископа к клирику при рукоположении последнего в священнике. Иногда в церемонию включалось очистительное омовение и бдение над оружием, которое обычно благословлялось священникам. Церковь стремилась преобразовать рыцарство в христианский институт, в священное сообщество. В средние века сообщество рыцарей стало именоваться орденом, в качестве упорядоченного, строго ограниченного, уподобляемого в некотором роде монашеским орденам. Благочестие считалось неотъемлемым атрибутом рыцаря. Его меч должен был обнажаться во имя защиты Святой Церкви, для борьбы с неверными. Средневековый текст молитвы рыцаря. Ты позволил пользоваться на земле мечом, чтобы истреблять уловки зла и защищать справедливость. Ради защиты народа ты пожелал создать орден рыцарей. Мы можем сделать вывод, что если рыцарь и есть один из самых важных символов Средневековья, то в символе этом телесное и духовное переплетаются самым причудливым образом. Чем объясняется эта противоречивость? Дело в том, что начавшаяся в средние века христианизация общества столкнулась с древними представлениями земледельческой скотоводческой культуры, где тело воспринималось совершенно по-другому, нежели в культуре церковной, которой индивидуальному недолговечному телу придавалось ничтожное значение. С одной стороны, рыцарь – это варвар, наконец, мечом германского происхождения, а с другой — воин Христов. С одной стороны, в этом рыцаре мы находим немало телесного — меч, конь, сам всадник, а с другой — и меч, и конь, и всадник, все эти составляющие элементы, как в алхимическом тигле, приобретают прямо противоположное значение. Символ рыцаря не случайно активно используется в алхимических трактатах Средневековья. Его противоречивый смысл вбирал в себя и материальное телесное, и духовное, возвышенное. Символ рыцаря включал в себя множественные значения, среди которых отражение экономических условий эпохи с ее иерархией согласно земельным владениям. Маркиз, граф, герцог – все эти титулы соответствовали определенному размеру земли. Символ этот был в каком-то смысле и отражением юридических установок, Почти каждый из воинов служил какому-нибудь крупному собственнику, от которого он получал поместье. Когда мы говорим о рыцаре, то на ум сразу приходят рыцарские турниры, для которых тело было превыше всего. В Средневековье это был своеобразный вид спорта, к которому почти всю жизнь готовился благородный воин. Большинство историков сходятся во мнении, что первые настоящие рыцарские турниры, подчиненные определенным правилам, стали проводиться в IX веке. Хронис Нидгард так описывает состязание отрядов Людовика Немецкого и его брата Карла Лысого, проводившиеся в середине IX века. Для телесных упражнений они часто устраивали воинские игры. Тогда они сходились на особо избранном с этой целью месте и в присутствии теснившегося со всех сторон народа большие отряды саксов, гасконцев, Австразийцев и бретонцев бросались быстро друг на друга с обеих сторон, затем одни из них поворачивали своих лошадей и, прикрывшись щитами, искали спасения в бегстве от напора врага, который преследовал бегущих. Наконец, оба короля, окруженные отборным юношеством, кидались друг на друга, уставив копья вперед и подражая колебанию настоящей битвы то та, то другая сторона обращалась в бегство. Зрелище было удивительное по своему блеску и господствующему порядку, так что при всей многочисленности участвовавших и при разнообразии народностей никто не осмеливался нанести другому рану или обидеть его бранным словом, что обыкновенно случается даже при самом малочисленном сборище и при том, состоящем из людей, знакомых друг с другом. Некоторые источники упоминают о проведении подобных состязаний и в 10 веке. Первое упоминание о турнире 11 века относится к 1062 году, когда во время осады два рыцаря сразились на глазах у двух армий, и один из них был убит. Вероятно, Готфрейд де Преи привнёс в турниры какую-то систему, стараясь сделать их более регламентированными. Однако на турнире 1066 года Проведенном по разработанным им правилам, сам Готфрей был убит. Очевидно, что турниры в то время, если чем и отличались от настоящего сражения, то только целью — взять соперника в плен и получить за него выкуп, а не убивать. При этом использовалось любое оружие ближнего боя, даже луки и арбалеты. Турниры еще не имели четкой организации, были спонтанными и не столь торжественными, как в более позднее время. Вместе с тем они были и более демократичными, не являясь исключительной привилегией феодальной аристократии. Известно, что в 1077 году в одном из таких состязаний погиб молодой человек, который был сыном башмачника. Первоначально турниры проводились только в Германии и Франции. Лишь в середине XII века практика турниров проникла в Англию и Италию, а позднее появилась во всех европейских странах. Матвей Парижский в своей «Истории Англии», датированной 1194 годом, называет турниры гальскими боями», из чего следует, что в Англии эти игры считались французским изобретением. Около 1150 года в немецких хрониках при описании турниров впервые начинает фигурировать термин «бугурт» по поводу которого у современных историков больше вопросов, чем ответов. Некоторые полагают, что это был общий термин для обозначения турнира, на смену которому в конце XII века пришло французское слово «турнир». Наиболее вероятным представляется, что первоначально под этим термином понимали «турнир вообще», но позднее словом «бугурт» стали называть состязания, проводившиеся в легких доспехах или вообще без них, которых могли принимать участие не только знать, но и горожане, и такие состязания часто сопровождали фестивали. В период с 1100 по 1400 год в английских и французских хрониках фигурирует и другой термин «хейстильют», дословно он переводится как «игра с копьем», и использовали этот термин как синоним слова «турнир» по отношению ко всем копейным схваткам, групповым и одиночным. В XII и XIII веках турниры были чрезвычайно опасными, так как проводились только на боевом оружии и в обычных одеждах, без доспех. Основным видом доспеха в то время была кольчуга, которая плохо держала колющий удар, особенно копейный. О том, где, когда и по какому поводу будет проводиться турнир, обычно заранее оповещали гонцы за две-три недели, а в особо торжественных случаях за несколько месяцев. Участники турнира разделялись на две команды, как правило, по территориальному или национальному признаку. Часто норманы и англичане объединялись против французов. Прочие одиночки, прибывшие на турнир, либо присоединялись к уже сложившимся группам, либо образовывали свою собственную. Обычно турнир начинался утром, и заканчивался с наступлением сумерек. Пленников отводили в сторону, где они и ожидали окончания схватки. При этом полагались исключительно на их честное слово, которое, правда, иногда нарушалось. Если турнир длился один день, к вечеру определяли победителей, после чего часто устраивали пир, во время которого обсуждались события дня. Основной формой турнирных схваток в XII веке были групповые бои мели поединки двух рыцарей в дведцатом 13 веках были еще редкостью хотя к концу две века число участников в групповых боях уменьшилось. схватка обычно начиналась коннокопейной шибкой основные цели коннокопейной шибки заключались в том чтобы выбить противника из седла или преломить свое копье а его щит В первом случае демонстрировалась сила и ловкость, и выбиралась большая дистанция. Во втором случае рыцарь показывал свое умение выдержать удар копья, не упав с лошади. В xii 13 веках копье имело не более 6,5 см в диаметре и было достаточно легким. Самым красивым считался бой, в котором оба участника сломали свои копья, не выпав при этом из сёдел. Обычно на четверть корпуса позади лошади рыцаря должен был двигаться верхом или пешком слуга, называвшийся турнирным стражником. Его задачей было удержать лошадь и подстраховать выбитого из седла всадника. В рыцарских романах и книгах о турнирах эту услугу обычно обходят вниманием, хотя без помощи турнирных стражников состязания рыцарей были бы еще более опасными. Правила в это время были весьма вольными. Всадник мог атаковать пешего, а несколько рыцарей могли напасть на одного. Поэтому некоторые лорды приводили с собой целый отряд пехоты для прикрытия от неожиданной атаки. Для того, чтобы рыцари не использовали турниры для сведения собственных счетов, воины давали клятву, что будут участвовать в турнирах только для совершенствования воинского искусства. Участвуя в турнирах, рыцари преследовали две цели – продемонстрировать свою доблесть и подзаработать. Дело в том, что победитель получал доспехи и лошадь проигравшего. Их стоимость всегда была невероятно высокой. Она была сопоставима со стоимостью 30-50 голов скота. Более того, часто в плен брали и самого рыцаря, в надежде получить за него выкуп. Уильям маршал возглавивший впоследствии конную стражу короля, сколотил на турнирах целое состояние. За 10 месяцев 1177 года он вместе с другим рыцарем пленил 103 соперников. Лишь в 13 веке этот обычай стал символическим. Победитель получал только часть доспеха, например, шпору или плюмаж с шлема. Но в то же время устроители турниров стали награждать победителей из своих средств. Подарки были почетными и часто дорогостоящими. Доспехи, боевые лошади, оружие, кубки, охотничьи соколы и другое. Однако иногда призы были курьезными, не столь ценными и скорее могли привести в замешательство. Например, призом на английском турнире 1215 года, врученным королевой турнира, был медведь. Самым загадочным и малоизвестным в настоящее время видом турнира был круглый стол. Первое письменное упоминание о нем относится к 1232 году. Зародившись в Англии, это состязание позднее проводилось и в других странах Западной Европы, хотя заметно реже, чем в Англии. Название, очевидно, восходит к легендарным собраниям за круглым столом при дворе короля Артура. Скорее всего, это было светское собрание, в котором турнирные состязания составляли лишь одну из его частей церемониала. О боях известно только то, что они проводились на тупом оружии. Каждого преломившего копье допускали к круглому столу. Круглый стол был особенно распространен в Англии вплоть до середины XIV века. Затем его популярность начала постепенно сходить на нет. Высокая смертность и травмы рыцарей на турнирах не могли не беспокоить правителей. Ведь лучшие рыцари, костяк армии, рисковали на них жизнью, могли потерять коня и вооружение или попасть в плен. Была и другая причина для неодобрения турниров. Так как команды рыцарей для турниров обычно формировались по территориальному признаку, на ристалищах нередко встречались соперничавшие кланы, что превращало турнир настоящее побоище, иногда даже с участием слуг и зрителей. В Англии турниры были запрещены вплоть до 1194 года, когда Ричард I «Львиное сердце» разрешил их проведение, но только за плату в пяти оговоренных местах. Церковь неоднократно издавала эдикты против турнира. Самым мягким был эдикт, запрещавший проводить схватки с пятницы по понедельник, а также в праздничные дни. В 12 веке церковь даже запретила хоронить убитых на турнире по христианскому обычаю. В конце 13 века вводятся более безопасные турнирные правила — статус армариум. В середине этого века появляется и специальное притупленное турнирное оружие — оружие мира. Специальный список запретов определял последовательность применения разных видов оружия а также части тела, по которым разрешалось или запрещалось наносить удары. Чаще всего запрещалось атаковать ноги противника и его правую руку, не прикрытую щитом. При попадании в какую-либо запретную зону рыцарю засчитывали штрафные очки, а если этот удар приводил к ране, то победа автоматически присуждалась раненому. Было также запрещено выступать группой против одного рыцаря что нередко практиковалось раньше. Правила коснулись также зрителей и слуг. Им запретили появляться на турнирах в доспехах и с оружием. Причем графу, барону или рыцарю не разрешалось иметь в свите больше трех вооруженных человек, и сопровождавшие его люди должны были носить герб своего сюзерена. Сделано это было для того, чтобы турнир не перерастал в сражение. Любому нарушившему правила грозила потеря лошади и вооружения или даже тюремное заключение до трех лет. В начале 13 века покровительницами турниров становятся дамы. Связано это было очевидно с появлением идеалов романтической любви, воспетых в средневековых рыцарских романах. Эти рыцарские романы в свою очередь основывались на так называемой альбигойской ереси согласно которой культ прекрасной дамы носил сакральный характер. Эта дама воплощала не что иное, как платоновскую космическую душу или Софию, которую заточил в материальный мир дух зла или демиург. Все беды происходили, по мнению альбигойцев из-за конфликта с Софией и демиурга, которого традиционное христианство считало богом. Против альбигойской ереси был даже объявлен крестовый поход, длившийся долгих 27 лет, и во время которого и возникла священная инквизиция. С того времени среди рыцарства становится модным носить цвета своей дамы. В качестве особого расположения к рыцарям дамы вручали им аксессуары своего туалета. Часто это была вуаль, которую рыцарь прикреплял к своему шлему или копью. Заключительный поединок стали посвящать дамам. Ульрих фон Лихтенштейн Во время своих поединков требовал от побежденных им на турнирах рыцарей, чтобы те кланялись честь дам четырем сторонам света, а рыцарь, сломавший в бою против него копье, получал золотое кольцо, чтобы вручить его своей даме. Турниры становятся не только схватками рыцарей, но и приобретают черты театрализованных представлений. Один из противника Уэриха фон Лихтенштейна прибыл на турнир черной одежде монаха и даже в парике с выбритой макушкой, надетом на шлем. Есть также упоминание о приключении этого рыцаря и его товарищей, когда они нарядились в одежды короля Артура и его придворных. Турниры сопровождались танцами и играми. На них всегда присутствовали менестрели и бродячие музыканты, которые путешествовали от двора ко двору, рассказывая о проходивших турнирах и создавая таким образом рекламу турниров, И выдающимся бойцам. В XIV веке турниры приобрели еще большую регламентированность. Как правило, накануне турнира рыцари выставляли свои щиты с гербами. Щиты могли быть двух типов – щит мира и щит войны, в зависимости от того, на каком оружии хотели биться противники. Любой желающий сразиться должен был явиться сам или прислать своего представителя, чтобы коснуться жезлом соответствующего щита. Специальные люди следили за этим и записывали имена бойцов. Не прекращались турниры и во время Столетней войны. Иностранным рыцарям, намеревавшимся участвовать в турнире, выдавали охранные свидетельства для беспрепятственного проезда. Кроме того, английским и французским рыцарям необходимо было получить специальное разрешение на бой с врагом. Королевская свадьба или коронация всегда сопровождалась турнирами, часто включавшими и королевскую схватку. В течение 14 века проведение турниров сопровождается все большей пышностью. Большие расходы, необходимые для участия в турнире, не позволяли многим молодым людям добывать себе славу таким путем. Важную роль приобретали также формальности и ритуал. От участников все чаще требовали доказательства их благородного происхождения. Турниры больше не походили на реальные сражения, превращаясь в театрализованные представления. На турнире в Смитфилде, ныне районе Лондона, в 1343 году участники нарядились как римский папа и кардиналы. Популярным, вероятно, благодаря романтической литературе, был образ таинственного рыцаря. При этом ни на щите, ни на накидке не было гербов, а лицо закрывал шлем, который рыцарь не снимал до конца турнира. До наших дней сохранилось расписание турнира, проходившего в Смитфилде в 1390 году. Турнир проводился с воскресенья по пятницу. Его открывала процессия из 60 дам, которые вели на серебряных цепях вооруженных рыцарей, что вообще на протяжении всего 14 века было своего рода писком моды. В течение двух дней проходили схватки рыцарей, после чего победителям вручали призы. Золотую пряжку лучшему среди тинанов рыцарей бросающих вызов, и золотую корону для лучшего копья среди винанов, рыцарей отвечающих на вызов тенана. На следующий день, во вторник, на Ресталище состоялись бои между оруженосцами. В среду проводились смешанные турниры, в которых участвовали рыцари и оруженосцы, а четверг и пятница были отведены исключительно для празднеств, маскарадов и банкетов. Дамы принимали все более активное участие в турнирах. Если рыцарь сражался ради одной дамы и побеждал на турнире, то его дама становилась королевой турнира. Кроме того, победитель мог требовать поцелуя или подарка от своей дамы. Помимо обычных аксессуаров, некоторые дамы вручали рыцарям в знак своей благосклонности подвязку с надписью на французском «Любовь без конца». К концу XIV века дамы иногда просили выбрать победителя турнира. Соперничество рыцарей из-за дамы часто порождало глубокую ненависть и вражду между ними поэтому короли, которым и так с трудом удавалось удерживать в узде своих вассалов, нередко были ярыми противниками турниров. Ордонансом 1312 года Филипп Красивый запретил своим рыцарям участвовать в турнирах, вне зависимости от того, в чьем королевстве проходил турнир. слушавшимся грозили тюремное заключение, изъятие годового урожая, конфискация доспехов и лошадей. В 15 веке турнир достигает зенита своего развития. Особой пышностью отличались турниры, проводившиеся при Бургундском дворе. Но и во многих городах Италии, таких как Флоренция, Милан, Венеция и Рим, проходили турниры, не уступавшие по роскоши бургундским. Здесь, как правило, предпочитали триумфальные колесницы и торжественные процессии. В Германии в первой половине 15 века Наоборот, увлечение турнирами пошло на спад. Немецкая знать была не так богата, как бургундская и итальянская, поэтому зрелища были менее фантастическими. В то же время немецкие принцы лично принимали самое активное участие в турнирах, считая важным показать себя первыми среди вассалов. Самым важным нововведением 15 века был барьер, разделивший конных противников в копейной шибке. С введением барьера рыцари атаковали друг друга только по левой, защищенной щитом стороне. С появлением барьера турниры стали безопаснее. Но, несмотря на строгие правила, смертность на турнирах вплоть до XIV века была очень велика. В 1175 году в Германии на турнирах погибли 17 рыцарей. На турнире 1240 года в Нойсе, близ Кельна, Погибло более 60 человек, правда, многие из них задохнулись от жары и пыли. И это при том, что турниры считались слишком мягкими и мало отвечающими требованиям подготовки к войне. Даже начавшееся в том же веке создание специального защитного вооружения и использование тупого оружия лишь немного уменьшили опасность получения травмы. Какие же травмы, несовместимые с жизнью, мог получить, например, король во время турнира или битвы. Как могло пострадать тело рыцаря? Известно, что английский король Ричард III, герой одноименной трагедии Шекспира, был убит в битве при Босфорте 22 августа 1485 года сторонниками Генриха Тюдора. Эта битва была последним крупным сражением в войне Алой и Белой Розы. Ричард был наследником династии Плантагенетов из дома Йорков. Его права на английский престол оспаривал Генрих Тюдор из дома Ланкастеров. «Война алой и белой розы» легла в основу сюжета эпопеи Джорджа Мартина из знаменитого сериала «Игра престолов». Коллектив ученых из университета Лестера обнаружил на теле короля 11 ран, три из которых могли стать причиной быстрой смерти. Профессор Сара Хейнсворд, автор исследования и специалист по материаловедению, сказала, что характер ран Ричарда предполагает нападение на него нескольких человек, осуществленное с применением оружия того исторического периода. Раны на черепе позволяют сделать предположение, что он был без шлема, а отсутствие ран на его руках, которые обычно получали, защищаясь, говорили о том, что в момент смерти он был в латах. Как предполагают исследователи, некоторые из ран, включая ту, что в области таза, могли быть нанесены уже после его смерти. Ранение головы, которое получил король, скорее всего, результат ударов мечом или алибардой, или же оружием с острым наконечником. Они вполне соответствуют тому описанию битвы, которое мы ныне имеем. Судя по всему, Ричард слез с коня, когда тот застрял в болоте, и был убит, сражаясь с врагами. Ричард III был четвертым сыном герцога Йорского и Сицилии Невил, дочери младшего брата короля Эдуарда IV. Он был выдающимся воином и стратегом. В 1482 году он стал командующим армией при Эдуарде IV, а в 1483 году регентом при его сыне Эдуарде V. Ричард стал королем в июле того же года, не сложив Эдуарда и его мать. Его правление продлилось всего два года. Раны знатных господ и монархов Средневековья заслуживают особого внимания в нашем рассказе об истории тела. Паре призвали к королю Франции Генриху II после неудачного рыцарского турнира. Король получил тяжелое ранение в голову копьем. Его смерть в 40 лет предсказал придворный астролог и любимец Екатерины Медичи, знаменитый Нострадамус. Напомним, что это та самая печально известная Екатерина Медичи, имя которой связано с Варфоломеевской ночью. В ожидании поры придворные медики пытались пинцетами удалить из раны Генриха II осколки копья. Пациент кричал от страшной боли. Прибывший Паре осмотрел раненого короля и срочно потребовал четыре свежих трупа для тренировки. Его приказ выполнили немедленно, спешно казнив четырех приговоренных преступников, которые ожидали своего смертного часа в тюрьме. Ассистентом Паре был Андреас Визалий, тоже медицинское светило того времени, известный врач Анатом, личный врач Габсбургов. Из правой глазницы короля удалили шесть осколков копья. Два из них были 9,5 сантиметра и 7 сантиметра длиной. Результаты экспериментов с трупами, которым нанесли такие же раны, были весьма неутешительны. Паре и вязали обсуждали возможность трепанации черепа короля, но сошлись во мнении, что риск неоправдан. Да и Екатерина Медичи не позволила поступить так с ее любимым мужем. 10 дней длилась агония Генриха. Как только он приходил в себя, он сразу принимался за государственные дела. На смертном одре он подписал приказ об аресте некоторых членов парламента, как бунтовщиков и еретиков. Он продиктовал письмо папе Римскому, что его беспокоит увеличение числа гугенотов во Франции и дал клятву, что если Господь дарует ему жизнь, он примет жесткие меры против них. И это при том, что боровшийся за его жизнь Паре был гугенотом. 4 июля затеплилась слабая надежда. Королю стало немного лучше. Но затем у него начался сильный жар. Королю отварили кровь и сделали клизму. Обычные методы того времени. 7 июля стало ясно, что он не выживет. В последний день жизни королю парализовала левую часть тела, а правую сотрясали судороги. Ход терапии Генриха и вскрытие его тела были хорошо запротоколированы, поэтому спустя почти 500 лет современные медики могут предположить, что король скончался от инфекции вследствие субдурального кровоизлияния, вызванного черепно-мозговой травмой. Многие считают строки Нострадамуса, написанные за три года до смерти Генриха, пророчеством его смерти, и даже обстоятельства совпадают. Молодой лев победит старого на поле битвы в одиночном поединке. Он пронзит ему глаза через золотую клетку. От двух ран старый лев умрет страшной смертью. Молодой лев — это 33 Монтгомери, случайно нанесший к королю рану на турнире. Старый лев — это сорокалетний Генрих. Золотая клетка — это золотой шлем Генриха. Амбруас Паре прожил долгую жизнь и был хирургом четырех французских королей, после Генриха II еще его сыновей, Франциска II, Карла IV и Генриха III. В Арфоломеевскую ночь он уцелел. Согласно легенде, его спрятал король Карл IV. Клад поры в хирургию настолько велик, что его считают одним из основоположников этой области медицины. О рыцарских ранах можно судить по описаниям подвигов, короля Людовика IX святого в битве при Домиете. Людовик напал на Домиет со стороны моря и провозгласил, «Если же мы проиграем сражение, то станем мучениками во имя Христа. Если победим, слава Господня от того приумножится». Рыцари последовали за королем в его необъяснимом безумии. Жуанвиль, оставивший хронику сражения, бросается на помощь графу де Эванону, Какой-то турок наносит ему удар копьем, лошадь падает на колени. Мессир Фериз де Лупа ранен в оба плеча. И рана была столь велика, что кровь текоша словно родник. Севреи ранен облумком сабли в лицо так, что нос подоша на уста. И так далее. Наконец прибывает подмога. Покидаем дом и переносимся на другое поле сражения. Новые батальные стены, очередные убитые и спасенные ин экстермис, громкие молитвы, обращенные к святому Якову. А в это время граф де Суасон, не переставая размахивать двуручным мечом, выкрикивает «Сударь Жоанвиль, пусть вопят эти канальи, но, клянусь Господом, мы еще будем вспоминать об этом дне в одном из будуаров!» А король жаждет известий о своем брате, проклятом графе Дартуа. И брат Анри де Ронне, представитель рыцарей ордена госпитальеров, отвечает, что «известия хорошие, ибо уверен, что братья и граф де Артуа в раю прибудут». Король говорит, что «пусть благословен будет Господь за все, что ему посылает», и на глаза ему наворачиваются крупные слезы. Христианскую армию, задыхающуюся от трупных испарений и испытывающую недостаток в провианте, поражает цинга а сам король измучен дизентерией, причем до такой степени, что вынужден вырезать сзади дыру в шоссах, чтобы не терять времени в битве. А сам король измучен дизентерией, причем до такой степени, что вынужден вырезать сзади дыру на шоссах, чтобы не терять времени в битве.